Но почему-то овцы в Англии все равно лучше. Я думаю, это связано с особым кормом». Мап на мгновение задумался. «А может быть, причина в английской погоде?» Он еще не довел свою мысль до конца, когда его прервал ткач, незаметно подошедший к ним. «Это все потому, что англичане лучше умеют пользоваться ножницами». Кроме того, они постоянно молятся своим святым. — А я уверен, что помощь Господа в таком деле не помешает, — сказал ткач, гордо глядя на них. Олта задумчиво кивнул, а Элен была рада тому, что он над ней больше не смеется. Девочка залюбовалась вечерним небом и равниной, простиравшейся, сколько хватало взгляда. Хвойные лиственные леса сменялись пастбищами и лугами, перемежающимися огромными цветущими яблоневыми садами. Весенний ветер срывал нежные розовые лепестки, и они кружили в воздухе, словно тысячи снежинок. «Нам тут будет хорошо», — радостно подумала Элен. «Эй, смотрите! Вон! Это он! Танкарвиль!» — закричал кто-то на палубе. Элен с любопытством всмотрелась вдаль. Она увидела роскошный замок, возвышающийся на плоской скале, которая выдавалась в сену. С двух сторон скалу омывала река, защищая крепость от врагов. Светлые камни крепостной стены серебристо отсвечивали в лучах вечернего солнца. На скале виднелись бесчисленные хижины, казалось пытавшаяся взять крепость штурмом, и все же от этого пейзажа веяло умиротворением. В небольшой бухте под замком стояли два больших торговых корабля и множество рыбацких суденышек. Берега сены в этом месте по обе стороны от скалы поросли густым лесом. Наверняка там водилось много дичи, а значит, было раздолье для охотников, как рыцарей, так и простых людей Танкарвилля». Все путешественники столпились на палубе, чтобы полюбоваться своей новой родиной. Каждый из них привез сюда свои надежды и страхи, но теперь эти люди видели лишь красоту Танкарвилля и любовались им. На западе солнце окрасило небо в розоватый цвет, а выше пурпурные облака, словно нарисованные овечки, тянулись по голубому небу. Вскоре солнце окрасило небо над горизонтом в разные цвета, и лишь на севере небо было черным, угрожающим. Надвигалась гроза. Танкарвиль, 1162 год. Пока Донован занимался обустройством кузницы, Элен гуляла в городе и в примыкавшей к нему деревне. Она наслаждалась летом и свободой, которая должна была закончиться, как только кузница будет готова. По приказу Фитцгамлина к английским ремесленникам приходил деревенский священник, который учил их французскому языку. Элен всегда убегала с этих занятий. В конце концов, он был слугой Божьим, а Бога не обманешь. Поэтому Элен боялась при священнике выдавать себя за мальчишку. Как бы то ни было, худощавому священнику с тусклыми карими глазами эти занятия были в тягость. Он нисколько не скрывал, что его коробит, когда чужеземцы издеваются над его красивым языком, пытаясь говорить в нос, подражая ему. Хотя Донован каждый раз выговаривал ей за это, Элен нравилось наблюдать за работой нормандских ремесленников. К тому же, Так она учила язык намного быстрее, чем могла бы научиться у священника. Иногда она сидела возле колодца, наблюдая за служанками и пытаясь понять их глупую болтовню.